Мы не станем передавать здесь их дальнейшую беседу. Совершенно ясно, что она касалась зверобоя и надежд на его спасение. Но о том, что они решили, сказано будет позднее. Юная чита еще продолжала разговаривать, когда солнце поднялось над вершинами сосен и свет ослепительного летнего дня затопил долину, озеро, и склоны гор. Как раз в эту минуту Зверобой вышел из каюты и поднялся на платформу. Прежде всего, он бросил взгляд на безоблачное небо, потом на всю панораму вод и лесов. И только после этого он дружески кивнул своим друзьям и весело улыбнулся девушке. «Ну?» Сказал он, как всегда, спокойным и приятным голосом. Тот, кто видит, как солнце спускается на западе, и кто встает достаточно рано по утру, может быть уверен, что оно снова появится на востоке, подобно оленю, окруженному охотниками. Смею сказать, Уатауа, ты много раз видела это зрелище, и однако тебе никогда не пришло на ум спросить, какая этому может быть причина. Чингачгук и его невеста с недоумением поглядели на великое светило и затем обменялись взглядами, как бы отыскивая решение внезапно возникшей загадки. Привычка притупляет непосредственность чувства даже там, где речь идет о великих явлениях природы. Эти простые люди до сих пор еще ни разу не пытались объяснить события, повторяющиеся перед ними ежедневно. Однако внезапно поставленный вопрос поразил их обоих. Как новая блестящая гипотеза может поразить ученого? Чингачгук один решился ответить. «Бледнолицые все знают», — сказал он. Могут они объяснить нам, почему солнце скрывает свое лицо, когда оно уходит на ночь? Ага. Вот к чему сводится вся наука краснокожих, сказал охотник, смеясь. Ему было не безразлично, что он может доказать превосходство своего народа, разрешив эту трудную проблему. Слушай, змей! Продолжал он более серьезно и совершенно просто. Это объясняется гораздо легче, чем воображаете вы, индейцы. Хотя нам кажется, будто солнце путешествует по небу, оно на самом деле не двигается с места, а земля вертится вокруг него. Всякий может понять это, если встанет, к примеру, сказать на мельничное колесо», когда оно движется. Тогда он будет поочередно то видеть небо, то нырять под воду. Во всем этом нет никакой тайны. Действует одна только природа. Вся трудность в том, чтобы привести Землю в движение. Откуда мой брат знает, что земля вертится? Спросил индеец. Может ли он видеть это? Но признаюсь, Это хоть ковоз собьет с толку деловар. Много раз я пробовал, и мне это никогда по-настоящему не удавалось. Иногда мне мерещилось, что я могу это видеть, но потом опять вынужден был сознаться, что это невозможно. Однако земля действительно вертится, как говорят все наши люди, и ты должен верить им, потому что они умеют предсказывать затмения и другие чудеса, которые приводят в ужас индейцев.